Глава третья. Охота на охотника. И тут-то капкан и захлопнулся, а в капкане ничего, пусто. Морок стал быть гонял, хорошо, что сам жив остался. «Да», – протянул Харт, – «ну и богатая же у тебя, Зой, за биография. Даже как-то спокойнее делается ночью в лесу. Ладно, давайте по последней спать». Завтра трудно идти будет. Дорога почти сразу в гору, да и ветер ускал обычно неприятный. Да. Потом все долго бродили, возились с тюками, убирали со стола, мыли в синях руки, раздевались до нательного белья. Изба к этому времени прогрелась, что твоя баня. Бегали во двор до ветру гремели сапогами, ругались за окном и наконец улеглись. Одну из керосиновых ламп поставили на столе, и она, прикрученная почти в ноль, слабо подмигивала махоньким огоньком. Все чаще налетали порывы ветра, от которых поскрипывала крыша, и Сайрус, повозившись в спальном мешке, нервно прошептал. «Завтра, чую, будет буря. Ох, нехорошо это, если на перевале застанет. Снегом заметет за час по самую шею. Ох, нехорошо. Ну ладно, прорвемся». Фигаро только пробурчал что-то под нос. Он уже засыпал. День пешего пути, усталость, отменный ужин и выпивка оказали на следователя самое благотворное влияние. Еще чуть-чуть чувство валон, и сон придавит его так, что хоть из пушки пали. И хорошо, и правильно. Особенно такому, не приспособленному к длительным путешествиям. «Путешествие-то как?» – думал засыпая Фигаро. Это когда на карете или на корабле, а лучше всего на экипаже с бензиновым двигателем. И совсем хорошо на паровозе. Сидишь в себе в вагоне, проводника за водкой гоняешь, а рядом обязательно попутчик, например, жандарм, или фабрикант средней руки, или даже колдун, вот как Сайрус. И ты с ним знакомишься, сигаретку стрельнешь, а потом, конечно, за знакомство, и все, разговорились. Артур. «Удивительно, право слово. Поразительно. Я, кажется, знаю, кого из демонов малого ключа он вызывал. Клин значит клином, а ведь другой мог раздавить его, как козявку. Хотя нет, зачем ему? С такой силой пакостить так по-мелкому, нет-нет. А вообще интересно, чего можно хотеть, если все можешь? Как коротать вечность?» Фигаро снился обрывочный сон, из тех, что невозможно связать в единый сюжет, но которые, тем не менее, оставляют после себя приятное послевкусие. Он ходил по лесу в компании Артура, во сне колдун был вполне материален и снег скрипел под его смешными туфлями-чулками и что-то искал. Точнее искал колдун, а следователь честно ему помогал, заглядывая под кусты и тыча палкой в сугробы». Потом они оба каким-то непонятным образом оказались на вокзале, и Артур затеял жуткий скандал с толстой теткой в деревянной будке с вывеской «Булочная». Колдун орал, что бублики не свежие, а тетка утверждала обратное и грозилась треснуть Мерлина первого скалкой по носу. Следователю так и не довелось узнать, чем закончилась эта битва титанов. Его несколько раз весьма чувствительно пнули в плечо, а затем голос Френа прошипел где-то рядом в темноте. «Фигаро, подъем! Боевая тревога!» «А? Где?» Спросонок Фигаро помотал головой, осоловил и пытаясь рассмотреть хоть что-то в темноте горницы. Лампа все так же горела на столе, в маленькие окна сочился едва заметный свет ночного неба. Мерно тикал бригет в маленьком кармашке внутри спального мешка. Все было как обычно, за исключением одного – густой, тяжелой тьмы, неумолимо быстро разливающейся вокруг. Тьма текла через эфир, накатываясь липкими удушливыми волнами. Неудивительно, что Френ заметил ее. Фигаро до сих пор не знал, спит ли Инквизитор на самом деле или впадает на время отдыха в некое подобие транса. Удивляло другое, абсолютное спокойствие его голоса. «Сайрус, просыпайтесь! Я уже...» тихо ответил колдун из своего спальника. «Чувствую, да, что-то приближается». «Зойза?» «Дык проснулся, как только господин инквизитор завозился. А что творится-то? Гадость какая к нам в гости решила заявиться?» «Именно, к избе приближается сильный другой, явно не с добрыми намерениями». «Одеться успеем?» «Нет, встаем, как есть». «Свет?» «Конечно, глупо же. Оно нас видит, а мы его нет». Сайрус прошептал формулу, и над его головой зажегся маленький огонек. Это было очень интересное иллюминирующее заклятие. Свет освещал всю комнату, давая почти бесцветную, но резко контрастную картинку. Однако при этом не слепил глаза. Какой-то особый охотничий светляк». Артур хмыкнул внутри головы следователя, одним махом скопировал структуру чужого заклятия, следователь почувствовал знакомые эфирные обертоны и тут же зажег над Фигаро точно такую же колдовскую лампочку. Сайрус удивленно поднял бровь, но ничего не сказал. А затем вся изба содрогнулась от основания до маковки, когда что-то большое и тяжелое врезалось в стену. Старый дом крякнул всеми сочленениями, но выдержал – Фигаро почувствовал, как внизу, в голбце домовой матерясь, как сапожник, зубами и ногами вцепился в самое естество старой избы, не давая бревнам дать слабину. «Трах! Еще один удар! Ближе! Звон стекла! Крик! Карт!» — гаркнул инквизитор и рванулся к двери, за которой спал их наниматель. Из-за двери тем временем доносились жуткие звуки, словно что-то тяжелое, как слон, шуршало хоботом и ломало мебель. Дверь, естественно, оказалась заперта. Френ замер в раздумьях. Он мог бы взорвать проклятый замок, мог бы снести кусок стены, но все эти процедуры были явно небезопасны для Харта, который, разумеется, крепко по-таежному подпер дверь изнутри. «Отойдите!» Фигаро решительно отпихнул инквизитора в сторону. Тот бросил на следователя удивленный взгляд, но не стал возражать. Быстрый взмах руки, Фигаро не смог придумать, чем начертить на двери нужный знак, и просто раскалил воздух и вершке от кончика указательного пальца. Круг, две линии, треугольник, крыша. Знак Чур, первая форма, выжжены прямо по старому темному дереву. Домовой в голпце прекратил возню». «Суседка, суседка, не держи так крепко!» — скороговоркой прошептал следователь. «Шуба дома забыта, а дверь закрыта!» Крак! Звук точно сломали толстую доску. В воздухе запахло талым снегом, свежим хлебом, и дверь в комнатушку Харта распахнулась. Фигаро тут же отскочил в сторону, справедливо полагая, что по боевой части Френ будет полезнее, чем он сам». В комнате они увидели Харта, который, ругаясь страшными словами, прижимал к разбитому окну поднятую на попа кровать. В щели между кроватной и дверной рамами виднелась лапа. Солидная такая лапа, размером которой позавидовал бы и лев. Мохнатая, когтистая и, похоже, весьма дюжая. Харт сдерживал свой импровизированный щит из последних сил, отчаянно молотя по лапище коротким охотничьим ножом с широким лезвием. Из лапы брызгала черная кровь, а за окном что-то отчаянно ревело, билось и верещало на разные голоса. Короче говоря, картина была жуткая, но не для бывшего лесничего Зоизы, который коротко гикнул, вскинул свою винтовку, крепко упер приклад в плечо, прицелился и нажал на курок. Бабахнуло так, что следовательно несколько секунд оглох. В ушах свистело, голова звенела, как пожарный колокол, Фигаро беспомощно открывал и закрывал рот, сглатывая слюну в попытках восстановить слух. Зато эффект от выстрела превзошел все ожидания. Следователь думал, что в лапе появится здоровенная дыра, однако же черную когтистую конечность просто оторвало к чертовой матери чуть выше локтя. Фонтаном ударила черная вонючая кровь, из-за окна донесся дикий вопль, культя другого исчезла в оконном проеме, И все закончилось. «Харт, вы целы? Только тут следователь заметил, что на траппере из одежды только линялая майка и трусы в горошек. У вас кровь на лбу». Харт махнул рукой. «Треснулся, а кровать, когда окно закрывал, ерунда! Вот же ж твою мать в душу, еще бы чуть-чуть! Весь дом содрогнулся, я вскакиваю с кровати, а за окном глазища и лапа». «Ну, в общем, едва успел на пол свалиться, если бы не...» «Тише!» – прошипел Френ, приложив палец к губам. «Оно еще здесь, и оно, походу, опять собирается атаковать». И верно. Фигаро и сам чувствовал, как там, снаружи, тьма вновь собралась в единый черный кулак. Отстреленная лапа на полу уже почти превратилась в лужу зловонной грязи, медленно исходя черным паром. Но для других такие раны не смертельны. Минута, может, две, и то, что едва не порвало Харта на лоскуты, вернулось бы сюда в полной силе. «Во двор! Быстро!» — Сайрус звонул к двери. Инквизитор поспешил за ним, на бегу умудрившись акробатически ловко вскочить в свои сапоги, а в хвосте пыхтя топал следователь. Харт же просто ужом скользнул в разбитое окно, попутно подняв с пола внушительных размеров револьвер. Мягкий контрастный свет двух колдовских светлячков превращал двор возле избы в некое подобие черно-белой фотографии. Белый снег, резкие угольные тени от стены и деревьев и снег под разбитым окном, откуда вылез Харт. Там явно бесновалось что-то большое. Но что: шлепок, удар, хруст веток в чаще, показавшийся фигаро похожим на хруст костей в огромной пасти. Что-то двигалось там, что-то большое и опасное, даже не злое в полном понимании этого слова. Нельзя ведь назвать злым тигра за то, что тот закусил олененком, а просто голодное и готовое ударить. Тьма и вонь разливались в воздухе, тьма была эхом, отраженным в эфире, а вот воняло вполне по-настоящему». Харт присел, прижавшись спиной к бревенчатой стене и водя дулом револьвера вслед за звуками, что издавала неведомая тварь. Френ щелкнул пальцами, привлекая внимание следователя, и, кивнув в сторону леса, прошептал. «Выжидает. Прикидывает, где бы ему материализоваться, так чтобы удобнее было напасть. Знает, кто мы. Колдуны. Боится. Но вряд ли что-то особо опасное». Даже болотный огонек уже шарахнул бы нас электричеством. «Нет, это что-то попроще. Давайте так. Я отражаю атаку, а вы бьете. Чем-нибудь простым, вроде кинетика или шаровой». «Ага. Френ, я без обуви, даже без носков. Ну так наколдует что-нибудь согревающее. Тоже мне проблема. Харт вон тоже босиком». Пока следователи с инквизитором трепались, Сайрус опасливо вглядывался в шумящую темноту, водя перед собой палочкой концентратором. Все же он не был особо сильным колдуном, поэтому перестраховывался. Харт плюнул и полез обратно в окно, откуда вскоре появился, но уже в сапогах. Видимо, траппер понял, что на таком морозе его ноги превратятся в ледышки за пару минут. И только Зойза был спокоен. Бывший лесничий поставил ружье рядом с собой. Теперь стало видно, что берданка всего лишь на вершок короче самого Зойзы – достал из кармана коробочку с жевательным табаком, сыпанул на язык добрую понюшку и задумчиво посмотрел куда-то вверх на кроны сосен, с которых падал мелкий, как пыль снежок. «А если осветительную? Люстру, что ли? Ха, даже не знаю, идея сама по себе неплохая. Думаю, тогда эта штука либо сбежит, либо будет вынуждена напасть. Вы умеете осветительную фигару?» «Да что же, я совсем криворукий по-вашему». В общем, все были заняты своим делом, и никто не заметил, как Зоиза аккуратно плюнул в сугроб, потер ладонью об ладонь и, крутанов ружье вокруг руки, прицелился и выстрелил. Все эти действия заняли у бывшего лесничего меньше секунды. Ни одно живое и неживое существо просто не смогло бы увернуться или вообще хоть как-то отреагировать. Бам! Фигаро аж присел, у него опять заложило еще с прошлого раза болевшие уши. Он непроизвольно сделал пару шагов назад и вовремя. Если днем на него едва не сводился мелкий баюн, то теперь на следователя чуть не рухнула здоровенная мохнатая тварь размером с коня. «А я сразу понял ваши милости». Зой заозабоченно разглядывал свою берданку, очевидно, беспокоясь, не появилась ли на прикладе царапинка. что поганье-то колдовством по лесу стучит, гремит, а сама тихонько подбирается, чтобы, значит, того, сверху напрыгнуть. «Поняли?» — инквизитор сунул палец в ухо и ошарашенно покрутил головой. «Это как же? Черт, ну и ствол у вас аж в глазах двоится!» «Да ваш сиятельство, это ж просто лесная шишига! Я таких пострелял больше, чем зайцев побил, да вы сами посмотрите, пока не растаяло!» И точно, перед Фигаро лежало могучее мохнатое тело с четырьмя когтистыми лапами, точнее, тремя с половиной. Одну из конечностей Шишига еще не закончила регенерировать. Цепким хвостом и мощными задними ногами, заканчивающимися чем-то вроде гибких полукопыт. Головы у создания не было, калибр Зоиза постарался на славу. Но и без нее было понятно, что Лесничий прав. Просто лесная шишига, коих в любом лесу полным-полно. Вот только следователю, которого в конец замерзли ноги, наконец набросил на них согревающее заклятие. Вот только с каких пор шишига, как медведь-шатун, шастает по ночам, да еще и ломится в человеческое жилье. Она что, оголодала? По ней не скажешь. Жирный экземплярчик. Признавайтесь, Харт, вы у себя в рюкзаке тащите ковчег завета? посоха Аарона, другую колдовскую безделицу. Самая волшебная вещь в моем рюкзаке – трусы с начесом. Харта била дрожь. Кураж прошел, и Трапер наконец, почувствовал, что он замерз до костей. Френ чуть качнул ладонью, и вокруг Харта вспыхнуло гало какого-то заклятия термостата. Лицо инквизитора было бледным, на лбу сверкали крупные капли пота. Харт, Зойза! От интонации голоса Френа по спине Фигаро продрал Мороз. «Быстро в дом! Сайрус! Прошу, останьтесь! Быстрее, быстрее! Времени мало!» И тогда следователь тоже почувствовал. Тьма. Но не такая, как раньше, когда их атаковала Шишига. О нет! Откуда-то из лесу на охотничью стоянку надвигалась настоящая цунами тьмы, готовая ударить, пробить на вылет пули чудовищного калибра – пройти насквозь клинком через сердце, настигнуть. Все произошло слишком быстро. Ни Зоиза, ни Харт не успели даже сдвинуться с места. По толстому стволу сосны на краю поляны пробежала тонкая дымчатая черта. Древнее дерево еще секунду постояло, а затем с душераздирающим скрипом рухнуло, оставив после себя только идеально гладкий пень. В воздух взлетело целое облако снежной пыли, а потом его разорвал вылетевший на поляну черный шар. Шар испустил низкочастотное гудение, а затем выпустил восемь черных членистых лап. Черные вдовушки – весьма мерзкий вид других, чья жизненная цель состояла в выкачивании максимально большого количества виталиса из максимально доступного количества живых и других существ послабее – были опасными существами. Их не брали пули, заклятия, изгнание, атакующее колдовство, но по невероятно удачной иронии вдовушек нейтрализовал свет. Обычный свет, лишь бы поярче. Колдовской светляк их имобилизировал. Яркая продолжительная вспышка вообще растворяла к чертям в эманациях первичного эфира». Даже жители глухих деревень, где колдунов отродясь не водилось, знали, что делать с вдовушками. Они просто приводили на жертвенное место несколько коров или коз, а затем призывали этих других. «Черная мама, приходи, на стол накрыто, будешь сегодня сытой». Наглотавшаяся Виталиса концентрированной жизненной эссенцией, вдовушка впадала в спячку для последующего его усвоения – И спячка эта длилась не один десяток лет, иногда даже сотни, если пир удавался на славу. Однако же, если у вдовушки получалось набрать Виталиса под завязку, обычно не получалось, поскольку рано или поздно где-нибудь поблизости появлялся квалифицированный колдун, то она превращалась в то, что сейчас выкатилась на поляну – полноценную черную вдову. В целом та же вдовушка, только этак «на порядок сильнее». Сарус издал странный звук, нечто среднее между бульканем и хрипом, и швырнул в сторону другой шар ослепительного колдовского света. Обычную вдовушку сияние такой интенсивности просто развеяло бы по ветру. Но тут, как говаривала тетушка Марта следователю ДДД Александру Фигаро, были немного другие пироги. Паук тьмы пошел рябью, брезгливо махнул лапкой и отбил светляка Сайруса куда-то в лесную темноту, где тот, немного поискрив, упал на снег и потух. «Твою ж мать!» — Зой захлопнул себя по лбу. «Так это же вдова! Век мне водки не пить! Ваш сиятьство, господин Харт, а давайте и вправду в дом!» Харта, впрочем, не следовало особо упрашивать. Траппер подпрыгнул и спиной назад повалился в разбитое окно избы. Вышло у него это так ловко, что следователь даже успел восхититься. Вот эта реакция. Сто лет жить будет, если не помрет. Взмах трости концентратора и когда Френ успел ее захватить, и перед колдунами вспыхнул множественный щит – Высшее заклятие Сопромага выдержало удар луча тьмы, извергнутого черной вдовой, выдержало и развеялось без следа. Инквизитор согнулся. Из носа Френа потекла кровь. «Свет!» — заорал Фигаро. «Больше света!» «Пах!» — Бах! светляк Сайруса вспыхнул сияющим облаком, похожим на те облака, что пылают алым в лучах заходящего солнца. Резкий, острый, как лезвие кинжала свет — Это инквизитор Френш швырнул перед собой пучок эфира и поджег его. На больше у него просто не оставалось времени. А Фигаро сложил пальцы в начинающий знак и просто молился всем силам неба, земли и внешних сфер, чтобы у него получилось то, что он задумал. «Вы создаете щепотку антиматерии, Фигаро. Щепотку. Вот тут, в иксе константа». «Троньте ее, и я распылю вас на атомы и найду себе нового носителя. Я не шучу. А потом такое же количество протонного газа. И тыкайте их носами. Будет аннигиляция в чистом виде, и тут нам на помощь приходит оболочка заклятия. Она сместит всю выделившуюся энергию к видимому спектру излучения и Эншпиль. «Он создаст для вас нечто вроде очков, которые сохранят ваши глаза. Я просто знаю вас, вы и на вдовушку нарветесь, и на демона-сублиматора. Так хоть от чего-то научу вас защищаться». «Артур, вы все правильно делаете, Фигаро. Я не смогу быть рядом с вами всю жизнь, мою или вашу. Так что учитесь, пока я жив. Ну или вы». Поток света, созданный Френом и Сайрусом, дал следователю драгоценные секунды – Черная вдова отшатнулась, свет она все же не любила. Удар и заклинание Сайруса вдовушка отбросила в сторону так же легко, как и предыдущие. Хлопок. Вдова открыла свое нутро и просто всосала вспышку инквизитора, словно молочный коктейль. Другая секунду подумала, подняла дымящуюся мраком лапу, выбирая жертву пожирнее. Глаза! Фигаро успел заорать в последний момент, когда заклинание, которому научил его Мерлин первый, уже начало действовать. Тут сразу стало понятно, как говорил Артур, кто в школе учился. Точнее, конечно, в АДН, где добрая треть первого курса была посвящена технике безопасности колдовства в той или иной ее форме. Магистр Целеста обычно говорил так – Если вы находитесь рядом с колдуном или алхимиком, особенно, кстати, с алхимиком, и тот вдруг начинает дико орать «ложись» или неистово вопить глаза, то уж поверьте, и в первом и во втором случае вам стоит тут же упасть лицом в пол ногами в сторону колдуна и закрыть голову руками. Если успеете, поднимите воротник. Тот же самый прием неожиданно завопить «ложись», можете попробовать использовать в колдовском поединке, Некоторые алхимики тут же падают ниц, позабыв о драке. Рефлекс, понимаете. Френ изогнулся змеей, и рухнул лицом в снег. При этом инквизитор, однако, не забыл повесить у себя за спиной алмазный щит. Просто на всякий случай. Сайрус резко присел на корточки, спрятав лицо между колен. Похоже, ссыльному колдуну частенько доводилось иметь дело именно с алхимиками. А вот Зойзе не так повезло. Траппер просто зажмурился. Черная вдова сгруппировалась, сложила пространство в складку и скользнула прямо за спину Френа. Паук тьмы уплотнился, из его брюха появилось нечто вроде тонкой антрацитовой иглы и протянулось к шее инквизитора, лишь на секунду задержавшись, чтобы проколоть заклятие алмазного щита. А потом на поляне у охотничьих домиков вспыхнул свет». Ночь охнула и улетела куда-то в стороны обрывками теней. А купол света все рос, разбухал, и интенсивность сияния была такова, что тени деревьев исчезли в нем. Затем исчезли вообще все тени, а потом само небо утонуло в вопяще-белом сиянии. С деревьев падали в снег совы. В кальдере сторож вышел покурить из своей полосатой будки и замер. пораженный и не понимающий, с чего это вдруг стало светло, как днем. На железнодорожной станции нулевой километр сорок м мотострелковый дивизион Белой гвардии носами прилип к окнам барака, разглядывая пылающий горизонт и тихо перешептываясь. У маленького спутника связи «Мерлин-401», запущенного Артуром Зигфридом лет примерно 400 назад, И до сих пор болтавшегося на геостационарной орбите над хлябью сгорело от перегрузки оптика. Следователь буквально кожей чувствовал давление света. Казалось, в этой вспышке можно было задохнуться. Фрейн вертел головой, стараясь зарыться в снег поглубже. Примерно тем же был занят и Сайрус, Где-то рядом орал от боли в глазах Зойза. Что же касается Артура, то он прикидывал, на каком расстоянии от земли вспышка от заклятия будет визуально заметной. Расстояние получилось солидное. Свет ширился, растекался по холмам, разбухал, резал ночь. И вот, наконец, стал понемногу гаснуть. Секунда, две, три, и огонь ярче солнца зашипел, мигнул и совсем потух, оставив после себя лишь слабый запах электричества и чего-то кислого, «Точно раскаленное железо». Фигаро завершающим жестом снял с глаз защитную пелену и осмотрелся. Рядом с инквизитором, тот постановая пытался встать на карачке, на земле дотлевали клочья, похожие на горелую бумагу. Все, что осталось от черной вдовы. Из разбитого окна избы выставил нос Харт. Рожа трапера являла собой живой пример полного и всеобъемлющего обалдения». Один из сугробов ворочился и пыхтел, там, судя по всему, в итоге укрылся Сайрус, а вот Зоизе не повезло. Экс лесничий стонал и тер кулаками глаза, из-под кулаков ручьем текли слезы. Ох, ох! Зоиза завитиевато выругался. Ох, ну как больно-то, прям как на сварку сутрева поглядел, только еще хуже. Сайрус, глянь, у меня глаза на месте. Маленький колдун выбрался, наконец, из сугроба и, подставив Зойзе плечо, потащил его в дом, по пути приговаривая. «Идем, идем, там у меня и зелья, и книги, да не стани ты, как раненый лось, починим!» Френ вздохнул, глядя на исчезающие обломки псевдотела черной вдовы и подсокал языком. «Да, фигаро, однако жахнули вы так жахнули! Вспышку, наверное, из столицы увидели!» «Вы этому заклятью меня как-нибудь научите. Если такой фонарик зажечь перед вражеским отрядом... Да что это за хрен еще? Фигаро, вы чувствуете?» Исследователь чувствовал. «Тьма. Что-то новое. Что-то огромное, вспучивая стекло сюда из глубин древнего леса. Что-то настолько старое, настолько голодное и настолько первичное в своей первозданной дикости... что вдова по сравнению с этой силой казалась просто букашкой. Другой, но другой очень и очень высокого класса может даже что-то такое, чего никто из маленького охотничьего отряда и не видывал никогда. «Да чего же они прут!» – выдохнул инквизитор. «Им тут что, медом намазано?» И тут в голове Фигаро что-то щелкнуло. Он сложил из больших указательных пальцев обеих рук очки, поднес к глазам и произнес несложную формулу. Мировой эфир вокруг не дрожал, как возле крупных городов, не переливался разноцветными огнями, но величаво, плавно двигался из ниоткуда в никуда, словно бескрайняя река, несущая по своим вечным водам веточки и листики фрагментов серединного мира. Вот Френ, аура ярко с черным ободком, инквизитор насторожен и готов к бою. А вон в окне зеленеет молодой листвой мягкий свет вокруг Харта. Аура Траппера пестрела глубокими оранжевыми трещинками. Похоже, Харт много кому в жизни успел подставить под ножку. А вот совесть его за это грызла не особо. Других вокруг не было. Вообще ни одного. Вспышка Фигаро распугала, похоже, даже лесную мелочь. Зато небо... Здесь, на хлябе, небеса были черно-белыми, жемчужное сияние и тонкие черные облака, быстро текущие сквозь свет, слои за слоями, сферы над сферами. Небо над головой было бесконечно высоким, диким, древним, и где-то там, за ним, лежали пространства, откуда приходят на грешную землю духи и демоны. Небо светило, делая все вокруг таким же черно-белым. Деревья, дома... Горы вдалеке, и только под ногами, где-то глубоко-глубоко, билось мерное алое сияние огромного разлома, который, собственно, и был настоящей дальней хлябью. Смотреть на это все как всегда, можно было бесконечно, но следователя интересовала всего одна вещь в ее наличии Фигаро уже давно не сомневался. Френ увидел, как Фигаро, чуть прищурившись, медленно осмотрелся вокруг. Затем восторженно вскрикнул и кабанчиком ломанулся куда-то за угол избы, откуда почти сразу же вернулся, победно сжимая в руке шнурок, на котором болталось что-то маленькое размером с пробку от шампанского. «Это еще что?» — Френ озадаченно поднял бровь. Инквизитор чувствовал, как штуковина в руке следователя испускает эфирные волны. Легкий, но вполне ощутимый холодок. «А, амулет!» И действительно, штуковина в руке следователя оказалась амулетом. Деревянная основа формы, повторяющая трилистник или алхимический символ «опасные вещества». Центральный узел, узел в самом прямом смысле этого слова, хитрые заверты шесконского волоса и два уса из железных булавок, воткнутые в края колдовской вещицы. «Однако», – Фрэн поскреб пятерней подбородок, – «железо в амулетах впервые вижу». Впрочем, я не силен в этих штуках. Фигаро, что это? Это монок. Следователь схватил двумя пальцами за один из металлических усов и сломал его. Крак, амулет мгновенно потух. Эфирный вихрь над ним погас, как свеча на ветру. Точнее, это маленький эфирный маячок, способный приманивать к себе всякую другую дрянь. По сути, просто фонарик, на свет которого и лезли другие щащи, но вроде как рыба на колдовской огонек. «Хотя вы и не любители рыбалки». «Да, я больше по части охоты. Но где сублиматор вас, дерева его нашли?» «В ставнях на окне комнатки Харта. Кто-то воткнул в щель небольшую веточку и повесил на нее манок. Они не почувствовали мы его, потому что он направленного действия. Поэтому тут и железо. Эти булавки отклоняют эфирный поток и формируют направленный луч, вроде как рефлекторное зеркало у фонаря». «Кто-то организовал эту нехитрую штуку совсем недавно». «Так...» — Харт решительно встал на ноги и отряхнулся. «Сдается мне, пришла пора поговорить с одним не в меру хитрым трапером. Пока его недоброжелатель нас тут нафиг всех не угробил». Инквизитор чуть качнул тростью. Даже в телогрейке, наспех накинутый на голое тело, Френ выглядел солидно, словно выживший после бомбежки офицер. и по маленькой комнатке пронесся в вихре ледяного воздуха. Фигаро почувствовал, как начало действовать заглушающее заклятие. Теперь подслушать их разговор с Хартом мог бы разве что полный магистр. Траппер сидел на кровати, которую кое-как привел в божеский вид, курил папиросу и остервенел и ерошил волосы. Харт думал. Было видно, что он огорошен произошедшим, но не особо удивлен. «Из чего я бы сделал вывод?» «Закончил тираду следователь, что случившееся было попыткой покушения, и покушение именно на вас, наш любезный наниматель. А теперь давайте выкладывайте быстренько все, что думаете по этому поводу, потому что мы в хреновой туче верст от ближайшей управы ДДД или Инквизиции, и таким макаром нас тут скоро всех перережут к ядрению фени. «Да нечего особо выкладывать», – траппер пыхнул папироской. Началось все это месяцев этак шесть назад. Кто-то пытался меня отравить в харчевне у Сахатова. Это наш, так сказать, охотничье место. Короче говоря, приятная забегаловка для... Ну, не об этом речь. В общем, обмывали мы с отрядом удачный поход, я отлучился до ветру, а пока меня не было, кто-то сыпанул мне в пиво красной ярилки». Тф! Фигаро краем глаза заметил недоуменный взгляд инквизитора и со вздохом пояснил. Это френ такой яд из дешевых, вы про такие не знаете. А трава опасная, но нужно уметь с ней управляться. Да и противояди приготовить несложно, у любого алхимика всегда под рукой. Потому мне и повезло. Хард вздохнул и непроизвольно вздрогнул. С алкоголем Ерилку лучше не сочетать, сила у яда пропадает. Да и отсыпали мне маловато. А противоядие нашлось прямо там, в харчевне. В общем, травил дилетант. Но кто непонятно, «В том-то и дело, господин Фигаро, в том-то и дело. Я всех по сто раз расспросил и перерасспросил. Никто ничего не видел». «Вам это не показалось странным?» «Да нет, не показалось. Ну, представьте себе, полная харчевня людей. Уже за полночь все изрядно набравшиеся. Кто-то песни поет, кто-то в углу морды бьет. Дым коромыслом. Буквально кто угодно мог бы это сделать». «Логично», — Фигаро потер нос. Я вижу, вы успели провести собственное расследование. Честно говоря, господин следователь, в тот раз я подумал, что произошла ошибка. Ну, сами подумайте, дурацкая трава, за три медика, неумелый отравитель, суета, хотел какой-то охотник сжить сосвету своего недруга, ну и промазал мимо правильной кружки, подсыпал яду мне вместо обидчика. К тому же у меня, ну, не то чтобы совсем нет врагов, они есть. «Вот только вопросы ко мне бывают только финансового толка. Такова уж специфика моей работы. А денежные дела я всегда решаю полюбовно. Я никому ничего не должен, и никто ничего не должен мне. Я ни у кого не отбивал даму сердца, не охотился на чужой территории, хотя и в этом случае меня бы не травили, а вызвали бы на лесные разговоры. Я не ангел Фигаро, но я не представляю, кому могло прийти в голову меня отравить». Но позже вы убедились, Френ скучающе посмотрел на потолочные балки, что отравить хотели все же вас. Да, вторая попытка неизвестного убийцы была еще глупее первой. Самострел. Банальный самострел, обрез, веревка. Он даже выстрелил, когда я вошел в комнату, но не попал, свалился на пол, выпав из крепления на стуле. Опять же, делал какой-то болван». или человек, не очень-то хорошо разбирающийся в таких штуках. И, кстати, не такой уж и болван. Что вы имеете в виду, господин Фигаро? Я, господин Харт, имею в виду то, что отследить вашего незадачливого убийцу, несмотря на его кажущуюся тупость, очень трудно, если вообще возможно. Вот смотрите, яд в таверне. Никто ничего бы не увидел, да и вы сами это понимаете. Яд весьма распространенный – «Достать мог кто угодно, так что ткнуть пальцем в подозреваемого не получается. Что дальше? Самострел, обрез? Бьюсь об заклад, что достать обрез на хлябе проще, чем купить луковицу. Гораздо проще, лук тут в дефиците. И вот этот инструмент – монок. Впрочем, закончите для начала вы, хард. Ха, ладно. Следующая попытка была буквально на следующий день. Я даже не ожидал такой прыти, если честно». «Кто-то стрелял в меня через окно». «И как, попали?» «Нет. Я даже больше скажу. Это был отвратительный выстрел. Я даже сперва не понял, что произошло. Сижу себе за столом, тут щелчок по стене, а потом где-то в отдалении выстрел. Ну, стреляют тут у нас на каждом углу, так что эти звуки мне что воробей чирикнул. И только потом, выйдя из дома, я увидел выщербленную возле окна. Три вершка от оконной рамы. Стрелок явно страдал косоглазием». Только вот к тому времени снег, а он валил почти два часа, скрыл все следы. Я только могу сказать, что стреляли откуда-то с холма напротив. Расстояние приличное, но любой охотник, достойный этого названия, припаял бы мне эту пулю прямо в ухо. Пуля, кстати, от обычной крынки, шестилинейки. И тогда... И тогда я, как говаривал мой покойный батюшка, упал на глаза. Я стал параноиком. За каждым кустом мне чудились рожи с револьверами, В каждом половом отравитель, в каждой барышне из борделя подосланная убийца с ножом в корсете, в каждой собаке... В общем, жить стало просто не невмоготу. Харта достал из портсигара еще одну папиросу и прикурил ее от первой, которую яростно растоптал босой пяткой. «Я разогнал почти весь мой отряд. Всех, кого мог заподозрить хоть в чем-то. Тех, кто вызывал у меня хотя бы малейшее подозрение». потом всех, кто плохо стрелял, потом двух алхимиков, потом... Короче, эти трое, что сидят сейчас в соседней комнате, самые надежные люди из всех, кто у меня были. Каждый из них хотя бы раз спасал мне жизнь, а Зойза так и вообще, наверное, раз десять. И я мозги наизнанку вывернул, но так и не придумал ни единой причины, по которой кто-нибудь из них хотел бы меня убить. И вот. Слушайте, Френ. «А что, если убийца идет за нами по пятам, скрываясь? Это возможно?» Мм, интересный вопрос на самом деле. В целом, я бы сказал, да, возможно. Особенно здесь, на Хлябе, где любое минимальное искажение в эфире тут же будет растворено и смыто. Но тогда почему он просто не...» «А, он же плохо стреляет, точно. Харт, а можно там...» «Инквизитор махнул рукой в сторону окна. «Выжить?» «Одному в лесу, ночью, в такой мороз». «Можно», – траппер кивнул. «Нетривиальная задача, но для человека с опытом выполнимая. Бензиновая каталитическая грелка, скрывающая наговоры, да, вполне возможно». «Так, стоп», – следователь хлопнул в ладоши. «Погодите выносить убийцу за стены этого дома. Это мы завсегда успеем». «Скажите, Френ, что вы сказали бы об этой штуке?» С этими словами Фигаро положил на валявшуюся на кровати подушку амулет, найденный им под окнами трапера. «Хм!» – Фрэн закусил губу. «Тут я вторгаюсь на вашу территорию, Фигаро. Как я уже говорил, я не специалист, хотя... Вот, к примеру, основа амулета. Видите эту блестящую деревянную пластину? Это особым образом отполированная и алхимически обработанная осина. В сарае такое не сделаешь». Отлично. А еще? Конский волос, как я понимаю, самый обычный. А вот этот кусочек кожи в центре – это что такое? Как я понимаю, кожа черного теленка, забитого в новолуние у воды. А, понял. В общем, этот кусочек прилепили сюда в спешке. Видите, капли столярного клея. Я бы без инструментов лучше справился. Эти две булавки – дилетантство, «Я бы взял два проплеванных гвоздя, продетых через дверную ручку». «Ага, а говорите, что не смыслите ничего». «Да вы порчу поди наведете похлеще, чем сельская ведьма». «Только почему сразу гвозди? Можно взять железную стружку с топора палача?» «Или рыболовный крючок, которым прокололи глаз мертвеца, умершего от лихорадки?» «Стоп! Мы так с вами сейчас мастерим амулет для призыва вечного пожирателя. Увлекаемся». «Гвоздь из меди, что залили в глотку еретику», – отчеканил в голове следователя Мерлин Первый. «Хотя на самом деле можно и не еретику, а любому колдуну». «Но подведем итоги. Как по-вашему, кто мог сделать такой амулет?» «Его мог сделать», – Френ, нахмурившись, почесал затылок. «Мог сделать». «Да кто угодно, блин горелый». Части для изготовления явно приобретены в лавке, пусть и не задешево, а про клей и конский волос я вообще молчу. Остаётся только один момент – активация амулета. Вот тут загвоздочка. Для такого нужен колдун. «Да, ваша правда», – смиренно согласился Фигаро. «Но мне кажется, вы, господин инквизитор, упускаете ещё одну возможность». «Да?» «А, дьявол, точно! Амулет нашему незадачливому убийце мог бы активировать другой колдун за деньги либо просто довеском к проданным материалам». «Но, Фигаро, погодите. Тот, кто собирал амулет, должен был понимать, что он делает». «А он и понимал. Ровно так же, как тетя Роза из средних Ивасей понимает, что если швырнуть через порог яйцо черной курицы, то коровы не будут болеть. Это ритуальное колдовство». И что-то мне кажется, что любой охотник в ваших краях, Харт, сумеет соорудить такой амулет-манок. «Вы правы», – траппер понуро кивнул. «Любой. С такими на зайца ходит и на лисицу. Только опасно это, потому когда же с фокусом на определенную дичь, такая штука может привлечь не того, кого надо. И хорошо, если медведя. Да, кстати, активировать амулет здесь может любой от слова «вообще». «Это как?» не понял инквизитор. «Вспомните, что нужно для того, чтобы запустить амулет, если вы не колдун, отправиться в место силы, попросту говоря, в эфирную аномалию, и там прочесть ритуальный наговор. А хляпь... Огромное место силы, эфирная воронка и аномалия в одной бутылке». «Да, на тут у вас», Фрэнк хрустнул костяшками пальцев. «А вообще, интересно получается». «Предположим, что тот, кто покушался на вас – один из членов отряда. Тогда это похоже на какой-то дурацкий акт отчаяния. Амулет, привлекающий других, висел, конечно, на окне у Харта, это верно. Но ведь он мог привлечь и такую тварь, что сам оказался бы просто размазанным по этой живописной полянке. Фигаро, я же правильно понимаю, что этот, как вы его называете, монок не избирателен, не нацелен на...» «Да, господин Френ, я понимаю, что значит неизбирателен, благодарю». «Но да, вы совершенно правы. Как я уже говорил, это просто фонарик. Однако я понимаю, к чему вы ведете. Потому что если вынести нашего убийцу туда, за стены дома, то все становится плюс-минус понятным. В этом случае судьба остального отряда его волновала бы куда меньше. Просто тут вот какая штука. Допустим, тот, кто хочет убить Харта – «Действительно, там, снаружи. Но почему тогда он не повесил на дом, скажем, три амулета с разных сторон? Или пять? Почему банально не подпер входную дверь снаружи бревном? Эти несколько секунд могли решить очень многое. Да что ему мешало прицепить на окно Харта алхимическую бомбу в конце-то концов? «Нашему убийце убийство явно в новинку». Инквизитор хмыкнул, достал откуда-то кусок сухого печенья, осмотрел его со всех сторон, сдул невидимую пылинку и съел. Но откуда он узнал, что Харт собирается спать именно здесь, в отдельной комнате? «Колдовство? Мы бы почувствовали применение внешнего сканирования. Стены дома хорошо защищены, поэтому тому, кто попытался бы узнать, что происходит в доме, пришлось бы поднажать». «То есть это один из них?» – Фигаро кивнул головой на дверь, из-за которой доносились стоны зоизы. «Или мы не видим всей картины и упускаем что-то важное?» «Но давайте подведем некий промежуточный итог. Итак, мы имеем дело с непрофессионалом. Это дилетант, убийство для которого явно в новинку, но при этом настроен наш дилетант решительно». Он пробует разные методы, но все, что связано с оружием, получается у него паршиво. Убийца не умеет соорудить простейший самострел, и он паршивый снайпер. Так что это не Зойза. И не Тикер, Харт чуть усмехнулся. Этот пострел точно прибил бы меня в кабинете, и на самострел бы он не разменивался. В его случае это была бы адская машинка, или пружинная сеть лезвия, или еще какая-нибудь изощренная механическая гадость – «Тогда из отряда остается Сайрус. Вот только не этого ли хочет убийца, чтобы мы так подумали?» «Он как бы говорит нам, смотрите, я не умею стрелять, я не алхимик. Значит, я колдун». «Сайрус – алхимик, хороший алхимик», – Харт помотал головой. «Уверяю вас, на яд за три медика он бы не разменивался. Вот только существа миролюбивия Сайруса вы на всей земле не сыщете». «Однажды он где-то нашел сову с перебитым крылом. Так поверите ли, выхаживал птичку почти год. И я не знаю, как он стреляет, ни разу не видел, но револьвер у него есть». «Колдун Харт мог бы убить вас и менее изысканным способом. Просто перекрыть вам дыхание во время сна или банально шваркнув молнией. Но так-то Сайрус подходит неплохо». «Ну, Френ усмехнулся». «Я бы не сказал, что Сайрус вообще способен кого-то убить. Он мягкий, чтобы не сказать тряпка. Такие люди убивают только в одном случае, если их загнали в угол, и другого выхода уже нет. Я помню, как я его задерживал. У Сайруса была масса возможностей оторвать вашему покорному слуге голову, но он этого не сделал. Точнее, не попытался. Со мной бы его шутки не сработали». Инквизитор надменно поджал губы. «Подойдем к вопросу с другой стороны». Следователь, которому надоело сидеть на месте, вскочил на ноги и принялся бегать по комнате туда-сюда. «Предположим, кто-то заплатил одному из этих троих — Сайрус, Стикер и Зойза — кругленькую сумму, дабы они нас прикончили. Кто на такое пойдет?» «Дьявол!» — Френ ударил кулаком по раскрытой ладони. «Эта идея должна была прийти в голову мне!» «Ну да, Харт, как насчет убийства за деньги? И не отвечайте вот так сразу, поверьте, деньги бывают разные». «Интересно», — подумал Фигаро. Траппер не отмахнулся от этой идеи сразу же, не скорчил рожу, выдав нечто вроде «добрости, я полностью уверен в своих людях», а подпер кулаком подбородок и задумался. Думал он минуты три, после чего бесцветным голосом произнес. Зойза! Из этих троих только он способен на нечто подобное. Он простоват на вид, но, поверьте, далеко не так просто на деле. Это мы уже поняли. Просто так королевскими лесничами не становятся. Да, все правильно. Зой за верой и правдой служил их величеством, пока в одном из заказников, находившихся в его ведомстве, не грохнули какого-то крупного столичного чинушу, а другой столичный чинуша обвинил в этом Зойзу, Мол, лично видел, как тот застрелил уважаемого господина, как там его звали, из ружья. И Зоизу сослали сюда. Нет, дело развалилось за недостатком улик. Было просто слово столичного фанфарона против слова королевского лесничего. В столице этого, возможно, оказалось бы достаточно, но величество Тузик добились, чтобы Зоизу судили в его родном городке, а это, чтоб вы понимали, в Закудыкинской губернии. Там столичных павлинов не очень любят, ни судьи, ни присяжные». Зой сняли все обвинения, но на службу он вернуться не пожелал. Сам приехал на хляп и некоторое время, со слов местных, занимался охотой за головами. Лично доставил капитану Швайке тело Тихона Свистуна, разбойника, терроризировавшего трапперов-одиночек в здешних лесах. «Так что опыт убийства за деньги у Зойзы есть». «Я не думаю, что его кто-то подкупил, если честно, но Зоиза...» «Никогда не поймешь, что у него на уме, а он как медведь будет ластиться к вам и отрывать вам ноги с совершенно одинаковым выражением морды». «Ясно». Следователь обескураженно вздохнул. Он все же надеялся, что Харт разородится более полезной информацией. «Ясно, что ничего не ясно», — подытожил инквизитор. «Кроме одного». «Вы взяли нас на эту охоту не просто так, а именно как представители Инквизиции и ДДД. Просто сказать было нельзя? Вообще-то мне нужны были колдуны, именно колдуны и именно для охоты. А вам был нужен проводник, я, как понимаю, нужен до сих пор. Так? Ну так. А что до моей проблемы, я так подумал, будет не лишним, если рядом со мной будут представители закона. Ну просто на всякий случай, понимаете?» И если честно, я не думал, что в походе за границей обжитой хляби мне угрожает какая-либо опасность, кроме обычных для таких мест. Не думал, что убийца потянется за мной. И теперь, когда существует вероятность, что убийца кто-то из моего отряда, мне и вовсе дурно». «Стоп», – инквизитор поднял палец. «Одну минуточку. Харт, давайте рассуждать трезво». «Первое. Ваши мотивы лично мне в целом понятны. Да, я нахожу ваше поведение необдуманным и отчасти эгоистическим, но понятным. Ничего не поменялось. Нам все так же нужно к белой вершине, а вам – сопровождающие колдуны. Идем дальше. Нас шестеро, и мы точно знаем, что ни я, ни господин Фигаро не горим желанием вас прикончить. Ну, пока, по крайней мере». Таким образом, у нас трое подозреваемых, плюс шанс на то, что за нами крадется гипотетический душегуб. Но я в это не верю. Убийца там, в соседней комнате. Почему вы так думаете? Фигаро слова Френа так заинтриговали, что он аж приподнялся на цыпочки. Там, за стенами ночью, мог бы выжить либо очень хороший охотник, либо сильный колдун». Человек, способный в одиночку противостоять северному лесу и всему, что к нему прилагается. Это не недоучка, не умеющий снарядить ловушку с самострелом или прикончить вас, Харт, выстрелом через окно. Это должен быть матерый, хладнокровный убийца. Единственной причиной тащиться за вами сюда для него стала бы неудача в городе, а таковой бы он не допустил. Тогда это не Зойза». «Склонен с вами согласиться», – Френ вздохнул. «В общем, следим за Тикером и Сайрусом. А пока что давайте спать. И организуйте почасовые караулы. Да, если что, мы с Фигаро в них стоять не будем. Представителям закона необходимы 8 часов крепкого здорового сна. Фигаро, будьте любезны, притащите сюда наши спальники». Собрались еще затемно. После того, как Фигаро сломал манок, никаких эксцессов больше не произошло, Разве что хрустело что-то большое в чаще, лениво и неповоротливо, да грохотал в голбце разъяренный домовой, пока кто-то не плеснул ему еще водки. Тогда стало тихо, и Фигаро наконец уснул под бормотание Артура. «Да спите вы уже, задолбали детективы Хреновы. Так и быть прослежу, чтобы за нами никто не крался. Муха не пролетит, призрак лесной без спросу не проскочит. Спите уже, а то возня какая-то». «Другие шишиги, как в деревне слова. Глаза Зоизы стараниями Сайруса пришли в норму, но из-за целебных декоктов стали похожи на налитые кровью стеклянные шары. Колдун же, невозмутимо выслушав жалобы бывшего королевского лесничего, ну, болит же, печет, как скотина, выдал тому капли и наказал закапывать в глаза через каждые полчаса. Капли помогли, во всяком случае Зойза заткнулся». Тикер завел автоматон и маленький отряд, наскоро перекусив галетами и колбасой, наконец тронулся. Чай пили уже на ходу. Мороз был такой, что, казалось, сам воздух хрустально звенел в медленно наливающемся темной синевой небе. Щеки мгновенно краснели при ходьбе, и следователь даже думать не хотел, какие бы непередаваемые ощущения он испытывал «поднимись сейчас ветер». Он с тоской проводил взглядом охотничий домик, казавшийся сейчас даже после всех событий этой ночи невероятно уютным. Очень скоро дорога, как и предупреждал Харт, пошла в гору и идти стало заметно труднее. Однако Фигаро заранее так напугал себя этим подъемом, что склон показался ему не таким уж крутым. Тем более, что в любой момент можно было встать на волокушу за автоматоном и отдохнуть, чем Фигаро активно пользовался». Утренний лес был красив и загадочен, по земле стлалась едва заметная дымка, ее природа следователю была неясна, но выглядело это очень таинственно. Первые лучи восходящего солнца золотили верхушки деревьев, а поваленные старыми бурями стволы будоражили воображение. Фигаро представлял, что под этими поверженными лесными великанами нашли себе приют загадочные существа – вроде лесных гномов, которые сейчас с опаской наблюдают за людьми, шепчутся и сверкают глазками из-под сугробов, что брустверами окружали упавшие деревья. Но вот дорога вдруг выровнялась, лес остался позади, и путники оказались на длинном скалистом уступе, похожем на вырезанную в скале горы ступеньку. Следователь оглянулся назад и не смог сдержать восхищенного вздоха. Оказывается, к этому времени они успели подняться довольно высоко, и теперь позади открывался фантастический вид. У самого горизонта сияло неземным светом белое море, яростное солнце отражалось от огромной ледяной линзы и скривляло пространство, порождая забавные миражи. Казалось, что несколько изогнутых дугой волнистых радуг висят в небе одна над другой, переливаясь неземными цветами». Ниже по склонам спускался лес, белое на черном, и воздух был так чист, что можно было рассмотреть даже маленькие полянки и прогалины. Где-то там наверняка был и охотничий домик, в котором едва не отправился на тот свет траппер Харт. Слева и впереди вздымались к бледным небесам почти отвесные скалы, а у их подножья велась ниточка тропинки. Тропинка к огромному облегчению следователя не казалась особо крутой – хотя обрыв по правую руку и внушал некоторые опасения. Словом, все это было так красиво, солнечно и жизнеутверждающе, что путники взбодрились и зашагали веселее. Даже Харт, похоже, вынырнул из пучины мрачных дом, закурил длинную тонкую трубку и принялся насвистывать что-то веселое. «Да что Харт!» Непрошибаемый инквизитор Френ оживился и внезапно принялся рассказывать заковыристую и длинную, но жутко смешную историю о том, как еще в самом начале своей карьеры был отправлен на испытание ударного отряда в лес. Судя по описаниям инквизитора, весьма похоже на этот. Фигаро забрался на волокушу, немного покрутил заводящий ключ автоматона, быстро устал и, включив бойлер, который тикер так и не отсоединил, стал ждать, пока закипит вода на чай. «Артур, а вот скажите мне такую штуку. За нами кто-нибудь крадется? Какой-нибудь местный супостат с ружьем наперевес? А то я тут чаевничать собрался, а Харта, может быть, уже кто-то выцеливает в шестикратную оптику. Да нет, тут никого». Лениво откликнулся Артур Зигфрид. «Из живых в радиусе трех миль только вы пара белок. Из неживых, ну, несколько горных чертей, снежные гарпии, пещерники. Это из хищных. Многовато для обычного леса, но, как я понимаю, вполне нормально для хляби. Ничего серьезного. Есть Виндига, но очень далеко, на грани моего восприятия. И он сыт». «Думаете, Харта хотел кукнуть кто-то из его команды?» «Ну а кто же еще? Невидимый охотник, лесной человек в белой ушанке, супергерой местного разлива? <смех> не смешите!» а, «А вы не могли бы просканировать им всем головы и узнать, кто конкретно это был? Конечно! Только снимите с них защитные амулеты и прогоните Сайруса куда-нибудь подальше! Но это если вам, конечно, не особо жалко их мозги!» «Не-не-не, не надо! Это я так! А вы сами что об этом всем думаете?» «Я? Я думаю, что примерно понял, как рассчитать точное время, на протяжении которого клеть демона будет оставаться стабильной. Найти бы только где-нибудь маленький циклотрончик, где-то это на 70 мегаэлектрон-вольт. Ладно, ладно, не психуйте, я, если честно, вообще думал, что это все сам Харт устроил». «Харт? В смысле, он сам на себя покушается?» «А что, мыслите шире, Фигаро? Харт-колдун, причем колдун, прошедший специальное обучение. Амулет? Легко. Да и Шишига ему бы, откровенно говоря, особого вреда не причинила. А стрельба по окнам, а отрава в пиве? А вы уверены, что все эти случаи покушения ваш внезапный работодатель не придумал во время вчерашней задушевной беседы?» «Признаться, я не вижу в этом никакого смысла». «Так вы его вообще не видите!» Артур захихикал. «Сейчас наши гипотезы стоят друг друга, ноль, ничем не больше другого нуля. Я присматриваю за нашими новыми приятелями, но я не могу быть в сотне мест одновременно, так что и вы не плашайте, да и вообще. Выкиньте, пожалуйста, из головы ваше представление обо мне, как о бессмертном всесильном существе. Для вашего же здоровья будет полезнее». «А вы не бессмертный?» «Ну, условно бессмертный», — признался Артур. «Однако, поверьте, как колдун, я не сильнее любого магистра средней руки. У меня просто больше тузов в рукаве и богатый опыт за плечами. Но и только. Я не умею решать дифуры в уме, моя фишка в другом. Я могу построить устройство, которое будет делать это за меня. У меня есть определенный, так сказать, арсенал за душой». Но я не швейцарский ножик, чтобы пригождаться во всех мыслимых случаях». М -м -м, я вот чего никак не могу понять. Вы лишились человеческого тела и засунули себя в это кольцо, ну, в орб. Не стали ли вы при этом сильнее? Я имею в виду, как колдун, ведь поскольку у вас нет тела, то эфирная контузия вам не грозит, верно?» «А вот это интересный вопрос». Мерлин первый одобрительно хмыкнул. «Ответ такой. Особо сильнее я не стал. Так, чуток. Дело в том, что для того, чтобы усилить колдовские способности, недостаточно лишиться тела. Нужна работа с тонкими слоями ауры, коррекция умственных способностей, расширение эфирных каналов. Да, там список из почти 70 пунктов. Невозможно сделать вас умнее, просто увеличив ваши лобные доли. Это, скорее всего, просто сведет вас с ума». Вот как бы вам по-простому объяснить? Знаете, есть такие декокты, которые вызывают очень быстрый рост мышечной массы. Две недели у вас фигура атлета. Легко. Но почему тогда их используют только как помощь при тренировках? Потому что от такого роста мышц у вас весь алхимический баланс в организме по боку пойдет. «Это уже не говоря о том, что связки и кости остаются прежними, и если вы попробуете поднять, например, лошадь, то связки эти к черту порвете. Это как минимум». «Вот и имена. Нужен комплексный подход. Точно так же и тут. Для того, чтобы сделать из вас могучего сверхколдуна, достаточно заключить договор с сильным другим. Но чем это закончится, знаете? Будет как в сказке про Барда Ферудаля». «Вообще-то это нифига не сказка. Барт Ферудаль, или правильно Барт Фигель, действительно жил когда-то на свете. По глупости и по пьяни он вызвал на дуэль Вильгельма Черного, могучего волшебника из Белой башни. Вильги вообще-то не был особо агрессивным и больше любил валяться в гамаке пузом кверху, решая мировые проблемы». Но Фигель обложил его множеством этажей в присутствии весьма серьезных людей. Я приказал ему для порядка отделать Фигеля хорошенько, а потом публично пощадить и совету башни репутации и дураку наука. Но Барт наложил в штаны, когда протрезвел и побежал решать проблему в своем ключе. Вызвал какого-то демона средней руки и попросил у того колдовской силы». Кончилось все тем, что фигель превратился в крайне мощное, но абсолютно невменяемое полудругое существо, которое мы с огромным трудом развели по ветру. Сказка тоже мне нет, фигаро нет, тут нужен совершенно другой подход. Аккуратный, точечный, комплексный. Увеличить интеллектуальные показатели, подкрутить там, прибавить здесь. Вот только на каком-то этапе ваша новая оболочка, способная вместить новые силы, постепенно перестает быть человеческой. Если расплавить стекло бутылки и медленно добавить туда нужные присадки и песок, а потом аккуратно и искусно выдуть кувшин, то воды в него влезет куда больше, чем в бутылку, это понятно. Но это будет уже кувшин или графин, не бутылка. Именно поэтому я не трогаю квантовую матрицу, в которую запихнул свое «я». «Хотя от живого мозга она отличается на самом деле только прочностью и скоростью работы. Я это я, Фигаро, и пока что меня это устраивает». «Боитесь?» Удивительно, но старый колдун понял вопрос. «Здесь, Фигаро, не в страхе дело. Например, вы у нас редкие трусы, даже не пробуете спорить. Хотите, я сделаю вам простую и абсолютно безболезненную операцию на мозге». Вы больше никогда не будете испытывать страх, и даже в самой критической ситуации сможете сохранять спокойствие и сосредоточенность. При этом остальные функции высшей нервной системы не пострадают. Как вам идея? Э, ну я однозначно против. Вот и подумайте, почему вы однозначно против. А потом, когда до чего-то додумаетесь, мы вернемся к этому разговору. «Это все хихоньки да хахоньки до тех пор, пока вы с этим не столкнулись, следователь ДДД. Кстати, у вас бойлер закипел». И верно, из клапана бойлера уже посвистывал пар. Фигаро угостился чаем, потом подумал и угостился еще. Быстро холодало. Маленький отряд поднимался все выше и выше. Воздух здесь был уже слегка разрежен, и усилий для ходьбы приходилось прилагать больше». Скалы по левую руку становились все мрачнее, все острее и тяжелее, серым частоколом нависая над головами. Когда-то в незапамятные времена здесь сошел ледник и оставил после себя бодранный острый камень, затаивший в себе узкие и глубокие трещины. Трещины были коварны, они забивались снегом, и невозможно было определить, где нога просто вступит в легкую белую пыль, а где провалится по колено». Но путь наверх был, и Харт уверенно вел отряд за собой, ориентируясь по едва заметным вешкам, ловко обходя самые опасные расселины, в которых мог бы легко увязнуть даже автоматон вместе с волокушей, маневрируя между огромными валунами, которые, похоже, когда-то давно шлепнулись сюда с вершин скал, и прислушиваясь время от времени к неясным шорохам камня и снега. Высоко над ними в белой синеве кружила пара едва различимых силуэтов – «Горные гарпии». И эти другие обычно делали свои тела прозрачными перед атакой, но сейчас их маневры никого не волновали. Гарпи атаковали только путников-одиночек, и это правило работало всегда, даже если у крылатых хищников было двадцатикратное преимущество в численности. Уступ, по которому шел отряд Харта, постепенно расширялся, обрыв справа исчез за подвернутой вверх каменной кромкой, а скалы опять изменились – Теперь они превратились в подобие тяжелой черной стены, сложенной из гигантских прямоугольных камней. Это явно были игры природы, но воображение тут же рисовало доисторические города, строительный материал для которых невообразимые руки неведомых зодчих вырвали из земли давно забытыми заклятиями. Между камнями не росло даже мха, ни единая живая былинка не касалась их шершавой тверди. Зато в скалах были дыры, идеально круглые отверстия, которые уж точно не могли выдолбить вода и лед. Фигаро спросил у Саруса, что это за норы и кто в них живет, но маленький колдун лишь пожал плечами и ответил. Когда-то пытались выяснить, но так и не получилось. Там пещера, господин Фигаро, но как далеко они тянутся и куда ведут, непонятно, равно как и то, кто в них обитает. Все, кого на этом перевале застегала ночь, пропадали без следа, и это не очередная хлябная страшилка. Следователь сглотнул ком в горле и с опаской принялся разглядывать дыры в камне. Теперь они казались ему шахтами, ведущими в неведомые бездны, и кто знает, может так оно и было. Они шли по самому краю мира, где могло произойти все, что угодно». Фигаро старался не давать волю воображению, но не мог перестать думать о тех, кто, возможно, гнездился в черных провалах. Фантазия разыгралась не на шутку, и пару раз ему показалось, что он увидел в темноте круглых отверстий какое-то шевеление теней, будто легкая дымка на мгновение легла на каменные склоны. Следователь ускорил шаг, и вскоре стены с дырами в них остались позади. Фигаро облегченно вздохнул, и тут же обратил внимание, что остальной отряд напротив проявляет признаки беспокойства. Харт о чем-то тихо переговаривался с Зойзой, оба траппера хмурились и поглядывали в небо. Туда же, задрав голову, пялился и тикер. Он решил, наконец, открутить от автоматона бойлер. А Сайрус напротив уткнулся носом в какие-то карты, водя пальцем по бумаге обильно запятнанной машинным маслом. «Уважаемый Сайрус!» «А что, собственно, происходит?» Френ, очевидно, тоже обратил внимание на общую нервозность. «Мы никак заблудились?» «Ах, господин инквизитор!» Колдун возвел очи горе. «Тут нельзя заблудиться при всем желании. Перевал один, у него всего одно верное направление – вверх. Дело в другом. Видите те маленькие белые облачка? Похожие на птичек беленькие?» «Так точно! Именно беленькие и именно похожие!» «Надвигается буря. А мы в горах, к тому же в таком месте, где высока вероятность схода лавин. Так себе перспектива». «Буря?» — Френ назадаченно хмыкнул. «Вроде бы ничего не... Ничего не предвещает, верно. Но таковы уж бури на хлябе. Атмосферный фронт может сформироваться очень быстро и ударить в самый неожиданный момент. А может и не ударить, а может и вообще пройти стороной». «Тут уж как повезет. Эй, тикер, поднажми!» «Господа!» — Харт махнул рукой следователю с инквизитором. «Прошу на волокушу. Тикер, включай маршевый режим. Господин Фигаро, господин Френ, будете крутить заводную ручку. Нам нужно как можно быстрее подняться наверх. Если буря застанет нас на перевале, то ночевать будем в тех круглых дырках, что ниже по спуску». И тут, словно в ответ на слова трапера, откуда-то сверху прилетел тугой поток ледяного ветра, прижал маленький отряд к земле, Фигаро аж присел на корточки, поднял тучу снежной пыли и унес белые смерчи вниз по склону. Двинулись быстрее, заторопились, растянулись вдоль тропы, зажужжал автоматон, взвизгнул камень под волокушей, а небо, словно издеваясь, серело просто на глазах. Точно небосвод задернули дырявым грязным занавесом, и через этот занавес уже летели первые снежные ленты. Пока что далеко, над склоном горы, но скорость, с которой буря приближалась, впечатляла. На отряд Харта словно несся огромный черный локомотив. Тикер, конечно, просто стращал, крутить заводной ключ приходилось не так уж и часто, да и рычаг-рекуператор находился в крайнем верхнем положении – Так что автоматон в крайнем случае мог бы отмахать без подзавода еще в верст 10. Но постоянно усиливающийся ветер, все чаще приносивший с собой добротные заряды снега, беспокоил Фигаров все сильнее. Ветер был холодным, по-настоящему холодным. В нем было что-то первобытное, дикое. От такого ветра, должно быть, прятались в каменных пещерах далекие предки следователя, в ужасе сбившись у костра в кучу, и вслушиваясь в утробный стон бури за стенами. «М-да...» Артур выставил из орба невидимый сенсорный уз. «А буря-то хорошая идет. В самый центр вы не попадете, но потреплет, конечно, знатно. И что теперь делать? Для начала успокойтесь. Перевал вы перевалите, а дальше, думаю, где-нибудь укроетесь. Это все, как минимум до утра. Всем приготовиться!» Харт резко остановился и теперь показывал рукой куда-то вверх. «Может быть, жестко?» Фигаро поднял взгляд и обомлел. Со скал на них летел клубящийся, бело-серый вал. Это была, конечно, не лавина, а просто граница бури, но сказать, что зрелище внушало трепет, значит не сказать ничего. Быстро, как в дурном сне с гор спустилась туча, споткнулась о камни и упала на путников». Ветер налетел, как паровоз, ударил, согнул, прижал к земле и с жутким завыванием вывалил грузовой вагон снега. Следователь едва удержался на ногах, рот Фигаро тут же оказался забит ледяной крошкой, и что уж тут говорить про воротник и прочие люфты на одежде. Был следователь ДДД, а стал какой-то мелкий ети или виндига задохлик, вообще не пойми что. Харт неизящно выматерился – Послышался эфирный хлопок, и перед отрядом вспыхнула силовая стена, отсекая ураганный ветер, разрезая его на две полосы и отбрасывая по бокам. «Извини, Сайрус, но придется поколдовать. Нужно как можно быстрее подняться наверх». «Спокойно, шеф», — колдун махнул пятерней в варежке. «Не думаю, что в такую погону нас обнаружат ледяные спрайты. В буре они не летают. Держите щит, а мы перехватим». «Давайте, давайте, работаем ножками!» И снова вперед и вверх. Теперь сквозь метели ревущую по ту сторону кинетического щита. Видимость была фактически нулевой, но, хвала небесам, тут существовала только одна дорога. Вверх по дну похоже на широкий желоб скальной выемки. Только вот заметала дорогу с невероятной скоростью, и следователь понял, чего так опасался Харт. «Час-два и пройти здесь станет как минимум затруднительно». Три часа, и дорога просто исчезнет, превратившись в сплошной завал. Да, нужно было торопиться. «Фигаро!» – Харт едва перекрикивал завывание бури. «Перехватите щит, а то меня сейчас контузит к чертям!» Следователь благосклонно улыбнулся. «Ужо мы-то городские сейчас вам покажем». И легким движением руки повесил перед отрядом защитный экран. Держать кинетический щит – сущая безделица. Базовое заклятие из серии «Базовея» не бывает. Однако... Однако всего через пару минут Фигарос с удивлением почувствовал дрожь в теле и почти физическую тяжесть в мышцах. Еще минута-другая, и по телу начало разливаться жжение преддверие самой настоящей эфирной контузии. Доступного эфира вокруг было просто «завались», но это ничуть не помогало. Хляпь там или не хлябь – Дело, похоже, было в чем-то другом. «Какого дьявола?» – недоумевал следователь, пытаясь как-то скорректировать потоки эфира в щите. «Да что со мной такое?» «С вами все нормально!» Артур снова выдвинул перископ и принялся лениво водить им вдоль силового каркаса щита. «Просто держа щит – плевое дело. Когда щит отражает удар, вы сразу же гасите его и зажигаете новый». «А тут у вас необходимость удерживать кинетический экран под постоянным давлением. В плане эфирных перегрузок это примерно как держать табурет за ножку на вытянутой руке. Первые пять секунд думаешь, что можешь делать это хоть весь день, но проходит еще пять. Вы бы не зубаскали, а помогли», – пропыхтел Фигаро из последних сил, удерживая щит. «Хотя бы советом». «Советом и помогу. Вот почему у вас щит в форме зонтика?» «Ну, потому что их всегда такими делают». «Худший из всех возможных ответов. За такое я бью линейкой по пальцам. Но я сегодня добрый. Щит обычно создают в виде параболического эллипсоида для того, чтобы предотвратить попадание вам в лоб чего-нибудь тяжелого из передней полусферы. Вот примерно как обычный щит, который защищает от стрел». «Сейчас такая форма только создает проблемы. Она принимает давление ветра всей своей поверхностью. Измените ее, превратите кинетический экран в пулю, конус, сходящий на нет в передней части и закрывающий ваш отряд чехлом задней. Да, вот так. Только с боков чуть сплюсните. Но как, легче стало?» «Да». Удивленный следователь почувствовал, как кровь отливает от лица, и из тела уходит боль. «Еще и как? Спасибо за науку! Эх, а как это можно использовать еще?» «Много как. Например, как я уже сказал, пуля имеет похожую форму. И автомобилям, когда они станут у вас ездить побыстрее, тоже придется становиться более обтекаемыми. Это аэродинамика Фигаро и немножко смежных дисциплин. Но ничего, ли это так через триста, если демон квадриптиха не сожрет мир, сделаем из вас мастера на все руки». «Спасибо, утешили. О, а вот, похоже, и...» «Да, поздравляю, вы взобрались наверх!» «Стоять!» — Харт скинул руку. «Добрались! Все сюда! Нужно обсудить, что делать дальше!» «А что делать?» Зой достал папироску, прикрыл ее руками. Ветер все же частично пробивался защит следователя. Закурил и пожал плечами. «Тут и так понятно, чего делать. Схорониться надо!» «Это все до утра, если не дольше. На гору-то мы вылезли, да только тут, на равнине, заметет нас к чертям собачьим за час-другой. Согласен», — Тикер коротко кивнул, «еще час такого снегопада, и автоматон просто увязнет. Ставим тенты? Не, мы утром не откопаемся. К тому же здесь, наверху. Нет, нужно нормальное убежище». «Сайрус, что скажешь, черный лок или душные шахты?» «Шахты однозначно!» — Сайрус поморщился. «Дерьмо идея, конечно, но в лог я не пойду. Две последние группы, что там ночевали, как корова языком слезала. Вещи на месте, в домиках натоплено, охотников нет. Как только встали они разом, так и ушли куда-то. Так и не нашли никого. Не, я такую ночевку в гробу имел. К тому же пещера ближе. Тикер, Зойза!» «Мне, сударья, один хрен, хоть в пещеры, хоть в лог, да только дрянское место лог это, уж лучших к шахтерам». «Аналогично, к тому же, говорят, в этих местах уже можно встретить волкалаков, рисковать, конечно, дело благородное, но в душные шахты вход один, привалим камнем, да и дело с концами». «Тогда решено, шахты, Сайрус, уже!» — колдун покрутил в руке маленький компас». А, понял. Все за мной. И осторожнее. Скоро дорога сильно под уклон пойдет». «Уважаемый тикер», — Фигару догнал механика и похлопал его по плечу. «Я, простите, вот только что вообще ничего не понял. Что за шахты? Что за лог? Речь об укрытии на время ночевки?» «Вы совершенно правы, господин следователь. Кстати, спасибо за ветровую защиту. Хорошо, держитесь, шеф, вон за пять минут скис». «В общем, нужно где-то переждать бурю, и мы только что выбирали из двух вариантов, хотя на самом деле из двух зол, если быть честным. Что черный лог, что душные шахты мне не по душе, но если подумать, то в шахтах нам хотя бы ничего не угрожает. Я просто не люблю пещеры и вообще всякие гроты, подземелья, узкие лазы и маленькие комнатки». «Мне в них очень неуютно. Клаустрофобия, знаю, но лог еще хуже. Это, чтоб вы понимали, охотничья стоянка, вроде той, где мы ночевали. Только домиков побольше и есть неплохая баня. Только вот место это с давних пор пользуется дурной славой. Рассказывали, что, мол, остановятся там охотники, а на утро никого. Вещи на месте, печь натоплена, еда на столе, а людей нет». Один раз, говорят, даже портки возле отхожего места нашли. И ни следов на снегу, ни гильз на полу, ни вообще никакого признака борьбы. Будто в воздухе растворились. Раньше этим байкам не верили особо. Говорили, что их кто-то из охотников специально придумывает, дабы конкурентов из тех мест отпугнуть. Но три последних отряда постояльцев сгинули там без следа. За ними поисковые группы посылали. «Куда там? Так и не нашли». «Поэтому, господин Фигаро, я уж как-нибудь свою нервозность в пещерах пересплю». «А что за пещеры и почему их то шахтами, то пещерами называют?» «Начиналось все как шахты. Когда-то нашли там серебро, много серебра. Стали разрабатывать жилу-то и докопались до пещер, что давным-давно вода проделала. Через пещеры со стороны можно выйти на тот бок кряжа, на котором мы сейчас, шахты-то сами аж за хребтом». Ну, показать не покажу, не видно ни хрена. А потом как-то рванули в одну из штолен заряд динамиту и попер из трещин в стенах серный газ. Семьдесят человек шахтеров, и все начальство их не там ополегло». «Приехал колдун, специалист из сыльных, что-то там копался, копался, да и сказал, что есть в стенах полости, заполненные этой гадостью, а стал быть, разрабатывать жилу дальше нельзя, и чтобы жадные да дурные старатели туда не лезли, взорвал белый отряд вход в шахты, те самые, что с другой стороны, а про пещеры они и не знали, да и мало кто знает, вот так господин Фигаро». «Место, сами понимаете, жуткое, да только останавливаются там охотники на ночлег, часто густо, и никогда никаких проблем не было. Вот разве что говорят, что по эту сторону горы волкалаков видывали. Да только в пещеры они не полезут, там камень есть, ну, вы и сами все увидите скоро. До пещер минут двадцать ходу, сейчас-то, допустим, час, вон она как метет. Не час и не два, а почти три часа пробирались они сквозь снег и ветер». Стоило убрать ветровой экран, как снег тут же залеплял глаза, а ревущий ураган мгновенно выдувал из-под шуб все намеки на тепло, продирая до костей. Ноги проваливались в снег, скрывавший под своей белой шубой острые, как бритвы, камни. А ледяные вихри налетали, казалось, со всех сторон одновременно. Поначалу следователь боялся, что из бурана может выпрыгнуть что-нибудь огромное и хищное. Потом на страх не осталось сил. Только размеренное движение метронома – поднять ногу, опустить ногу, убедиться, что она стоит устойчиво, опереться на нее, поднять другую ногу. Щит держали попеременно, но даже инквизитора хватило всего минут на двадцать. Идти же без кинетического барьера было совершенно невозможно. Ветер сразу же прижимал к земле и забивал рот и нос снежной крошкой – Так что Артур Зиквид в конце концов выругался, повесил над ними какую-то сложную штуку, которую обозвал адаптивным матричным щитом. «Если что, то это Френ повесил. Научу, научу. Лет через сто. Может быть». Так что к тому времени, когда впереди показался темный бок могучей горы, Фигаро уже буквально едва стоял на ногах. На волокушу тикер не пускал, но следователь был не в обиде на маленького механика. Тому трижды пришлось откапывать завязший в сугробе автоматон. Поэтому, когда Сайрус наконец крикнул «пришли», Фигаро уже был готов счастливо рухнуть в снег и пусть тащат дальше, как угодно и куда хотят. Но не тут-то было. Оказалось, что не особо-то и пришли. Сайрус вывел к нужному склону, но промахнулся мимо входа в пещеры. Следователь уже задумывался, не потерять ли ему от усталости сознание – Но тут, к счастью, Зоиза обнаружил указательную вешку. Оказывается, они промазали не так, чтоб и сильно. И верно, вход в пещеры, почти занесенный снегом деревянный навес, вроде тех, что сооружают над поленницами во дворах, оказался буквально в ста футах левее. Несколько взмахов широкой деревянной лопаты, что нашлась неподалеку в маленьком сарайчике, и в белой стене открылась дыра, в которую без особых трудностей вошел автоматон, а за ним и остальной отряд. Вход оказался идеально круглым и довольно широким. Было заметно, что тут поработали паровые отбойники. На стенах виднелись очень характерные засечки, оставленные стальными носами автоматов-проходчиков. Похоже, на этих раскопах использовали явно не каторжников». Особенно следователя впечатлил пресловутый запорный камень, как его называли тикер Зойзой. Короткий цилиндр входного коридора заканчивался огромной каменной дверью, по сути просто здоровенным булыжником в два человеческих роста. Тикер дернул за какой-то рычаг в стене, зашумела вода, и глыба со скрежетом и лязгом пришла в движение, закрыв собой вход. Что-то булькнуло и стало тихо. Фигаро машинально поднял палец вверх, и над его головой вспыхнул колдовской светляк. Теперь стало видно, что импровизированные ворота двигаются по двум широким желобам на тяжелых металлических роликах, чем-то смахивающих на вагонные колеса, а двигает камень система блоков и цепей, судя по всему, приводимая в действие примитивной гидравликой. Система была простой, но остроумной, следователь одобрительно хмыкнул. Такую дверь, пожалуй, не сдвинул бы с места и дракон, не говоря уже о волкалаках, да и начни оборотни каким-то мистическим образом штурмовать пещеру, жечь их шаровыми молниями в коридорчике по ту сторону Каменюки было бы сплошным удовольствием. — Так, — Тикер закончил стряхивать снег с шубы, — автоматончика моего оставим тут. В кривой коридор ни один черт не влезет. Берем, господа, рюкзачки, не стесняемся, не стесняемся... Придется немного потаскать скарб на горбу. Понимаю, что устали. Я тоже устал, как собака последняя. Но спать на камне, я вам доложусь, не особо приятно. И жрать сейчас захотите, зуб даю. Так что давайте, давайте. Мы уже в тишине, в тепле. Да, для столичных господ краткая экскурсия. В этих пещерах постоянная температура плюс 11 по Цельсию. Извините, как механик все эти реамюры, фунты, дюйма не признаю. До да, отвращения. Здесь всегда постоянная температура и влажность, неизменный химический состав воздуха. Ну, конечно, когда газ из стен не начинает переть, но мы-то с вами не намерены тут ничего взрывать, правда? Пещера имеет главный проход, который еще называют главным стволом, протянувшийся отсюда до самых бывших рудников на той стороне кряжа, а длина этого прохода аж 12 километров. Кто не знает, что такое километр, листайте словари, мне объяснять недосуг. Так вот, если придерживаться центрального коридора, то заблудиться тут невозможно, везде вешки. Вот прямо стрелки на стенах свечной вечной копотью. Выход там, а вход, значит, туда. Но вот в боковые проходы сворачивать категорически не советую. Там лабиринт, и никакой хрен этот лабиринт, конечно же, не картографировал и не изучал. Спелеологи у нас тут редкость. А кого из других можно встретить в этом милом месте? Френ пыхтя пытался приспособить свой рюкзак обратно на спину. Получалось плохо. Инквизиторская шуба покрылась толстой коркой льда и снега, которые сейчас с веселым скрипом сыпались с Френа на каменный пол. «О, в этих тоннелях вы, господин Френ, можете легко столкнуться с такими ужасающими обитателями извечной тьмы, как шахтные гномы. Поэтому, если вам дороги кошелек с портсигаром, прячьте все блестяшки с глаз долой». «Гномы?» Фигаро недоверчиво покачал головой. «И все? Другие, на вроде домовых, с белыми бородками и в красных колпачках? Вы хотите сказать, что тут на хлябе ни одна другая тварь не удосужилась устроить себе в этих пещерах лежбище? В этих конкретных нет. Харту, наконец, удалось сбить со спины огромный корж льда, налипший на шерсть шубы. Хищные другие ведь как, в пещерах хоронятся, либо когда переваривают, уже нажранное, либо когда гнездятся». Ну вот драконы такие, например. Но пещеры для этого нужны просторные, чтоб с размахом. А тут так ерунда. Да еще и шахтеров сколько померло. Призраки стало быть. Другие, что людей харчат. Человеческие призраки, ой, как не любят. И понятно. Вроде и жратва, и на зуб не подцепишь. Но гномы же есть. А куда ж без гномов в шахтах? Это как дом без домового. Горняки с гномами дружбу крепко водят. Кто с шахтовыми владей в мире живет, у того и машинерия не ломается, и кайло не тупится, и жилы серебряные да золотые сами из земли лезут наружу. Да только не любят гномы динамит, обижаются, понимаешь, громко, им неуютно. Вот и не предупредили, не уберегли, когда газ попёр. Ладно, господа, двинули, тут идти-то всего метров пятьсот. А куда идем-то? В бриллиантовый холл, да, сами сейчас увидите, господин следователь». подвяжите челюсть, чтоб на пол не упала. Фигаро за свою довольно бурную жизнь побывал в самого разного рода подземельях, и пещеры в их числе тоже имелись. Но те пещеры разительно отличались от той, по которой он сейчас шел, подсвечивая себе дорогу колдовским светляком. Во-первых, в них пахло – влагой, плесенью, селитрой, мускусом – Даже в подземных термах, в городах на западе королевства, куда Фигаро как-то занесло по работе, стоял ни с чем не сравнимый запах – тяжелый дух подземелья. Здесь же не пахло ничем. Сухой воздух был свеж и, похоже, стерилин. Нет, разумеется, какие-то запахи тут наверняка были, но едва уловимые. Их наотмашь перебивал ядреный аромат сыромятной перевязи – мокрой ткани, махорки – и всего прочего, чем благоухал их маленький отряд, вышагивающий впереди по узкому коридорчику. Головы все же приходилось пригибать, особенно страдали рослые Зой за схартом, которым приходилось идти на полусогнутых. К тому же ноги скользили на странных склизких бугорках, напоминающих брусчатку. Гномы, что ли, коридор вымастили? Во-вторых, эта пещера была не в пример интереснее всех тех, что следователю доводилось видеть до сих пор – Подземные воды источили камень стен самым причудливым образом, и теперь на Фигаро со всех сторон молча взирали удивительные химеры. Вот змея, вон что-то похожее на хищную протянувшуюся из скалы руку, а вот явный дракон, крылья, хвост, хитро прищуренный глаз. «А скажите вот что, любезный тикер, что это за метки такие странные?» «Это какие?» – механик заинтересованно поднял взгляд. «Тут много интересных, как по мне. Да вон те, похожие на кляксы, как будто кто-то трещины в скале замазал штукатуркой, а рядом написал дату. Да вот одна. Отряд Г. Ходова, 1759 год. Это что? А, ну это буквально то, что вы видите. Штукатурка или еще какая замазка на трещине и дата означает такой знак следующее – Такого-то года сейсмической активности в пещере не отмечалось. Видите, на замазке нет трещин. Значит, камень не смещался ни на миллиметр. Это старые горы Фигаро, старые, геологически спокойные. И хорошо, а то нам тут только вулканов с землетрясениями не хватало. О, вот это да. Это что, янтарь? Янтаря тут отродясь не было. А, вы про ту красивую блямбу на стене, похожую на кусок хрусталя? «Это все гипсы, Фигаро, просто гипсы и вода, которая вымывала их и очищала сотни тысяч лет. Мы в обычной эрозионной пещере. Ладно, не совсем в обычной. Пожалуй, это самая красивая эрозионная пещера из всех, что мне доводилось видеть. Вы же Агора Фоб? «Ага, именно поэтому я и лезу в любую дыру в земле, которая представляет хоть малейший интерес. Клин клином вышибают. И знаете, помогает». Первые полчаса трясусь, как осиновый лист, и потею. Зато потом, когда отпускает, м -м -м, со своими страхами господин следователь нужно уживаться, как с короткой ногой или сухой рукой. Иначе они уживут вас, точнее, сживут на хрен сосвету. Гарантирую. Следователь кивнул. Он поймал себя на мысли, что ему начинает нравиться маленький механик. В тикере был некий залихватский задор, но не шапкозакидательский, а, напротив, уравновешенный, изрядный таликой здравого смысла и добродушной самоиронии. «Фигура, конечно, прямая, как шампур», – размышлял следователь. «Такой, как тикер, налегке грохнет Харта и не поморщится, как сказал бы комиссар Пфуй, подходящий психологический портрет. Куча энергии, мастер на все руки. Да, Харт он бы, конечно, прикончил». Только какой у него мотив? И неужели он соорудил бы кривой самострел? Допустим, чтобы отвести от себя подозрения. Но опять же, а чье? Вряд ли местные шерифы, гений сыска. Святые небеса да механик квалификации тикера подстроил бы шефу 200 разных несчастных случаев, и никто его ни в чем не заподозрил бы. Но в следующий миг все мысли разом вылетели у него из головы. потому что коридор, по которому они шли, вдруг резко нырнул вниз, свился петлей, расширился, словно бутылочное горлышко, и превратился в огромный подземный зал. И был этот зал удивителен до да одури и красив. Каменные колонны, выточенные водой за бесчетное множество лет, соединялись изящными арками под ажурными сводами, с которых вниз не спадали полупрозрачные канделябры из хрустальных сосулек, преломлявших свет и перебрасывающихся между собой маленькими радугами. Стены выглядели оплывшими, словно свечной воск, стекающий по каминной полке, и так же, как и свечной воск, создавали удивительные скульптуры, террасы, колоннады. В широком желобе у стены грота отарила свой путь подземная река, спокойно и неторопливо несущая темные воды из полукруглой дыры в стене куда-то вдаль, в темноту. Но дух захватывало даже не это. С потолка откуда-то сверху, куда едва достигало сияние колдовских светляков, сияли миллионы звезд. Искры большие, и малые, целые созвездия сияющих огней, переливающихся острыми колкими бликами, россыпи драгоценных камней будто с потолка подмигивали миллионы бриллиантов. Фигарочить приподнял светляк над головой Искры засияли по-новому, сложившись в новые узоры, новые созвездия. Смотреть на это можно было бесконечно. «Это... это... бриллианты? Драгоценные камни? Ну что вы!» Тикер улыбнулся. «Это игольчатые кристаллы гипса. Так много их только здесь, поэтому этот зал называют бриллиантовым холлом». По сути, это преддверие пещер. Там дальше центральный коридор уже довольно трудно отследить без вешек. Он начинает ветвиться, петлять. Без специального снаряжения и опыта там делать нечего. Но нам туда и не надо. Остановимся здесь. Вон, даже дрова кто-то добрый заготовил. Дрова? Но мы же. В пещерах, да. Но тут прекрасная вентиляция, и дым сразу же уходит вон в те широкие трещины под потолком. Я же говорю, идеальное место для ночлега. Тут нам ни бури, ни волколаки не страшны. Видите место для костра? Вон там и кинем кости. А мы, следователь облизнулся, а мы сможем сварить суп? Ну, тут же вода, да и котелок есть. В принципе, сможем. Эту воду вполне можно пить и даже готовить на ней. Но результат вряд ли вам понравится. Она перенасыщена минеральными солями и на вкус так себе. Ничего, ничего, пожуем буженину с колбасой, не оголодаем. Эх... Артур восторженно вздохнул где-то в центре головы Фигаро. «Обожаю пещеры. Всегда был неравнодушен и очень многие посетил. В таких местах чувствуешь, какая мы все-таки молодая плесень на теле земли. Смиряет дух? Ха, наоборот. Думаешь, но ну пришло твое время, поросли молодая. Вот сейчас как... Ладно, шучу, шучу. Я просто люблю пещеры. В них красиво и тихо». Разбили импровизированный лагерь, расстелили спальники вокруг кострища, аккуратно обложенного каменным бортиком, притащили дрова, их тут оказалось на удивление немало. Разожгли огонь и буквально попадали с ног. Только теперь следователь по-настоящему почувствовал, как он устал. Болели колени, саднили обветренные губы, болела голова. Его словно били палками на морозе. Не хотелось ничего, кроме разве что горячего чаю. Подумали, посоветовались, плюнули и заварили чай из воды маленькой подземной реки. И то ли Фигаро чересчур устал, ему было уже все равно, то ли вода на самом деле не была такой гадкой, как описывал Такер, но чай оказался вполне себе, только слегка солоноватый на вкус». Прихлебывая его из походной кружки, следователь думал, что вполне вероятно найдутся и такие, кому соленый чай придется по душе. Есть же, в конце концов, любители кофе с перцем чили или соленого шоколада. Так почему бы не найтись ценителем соленого чаю? Однако, Тикер посмотрел на часы и приподнял бровь: 9 вечера, вовремя мы, сейчас, там думаю, буря разыгралась так, что. Ой! «Ночью будет самый смак. Ну что, доставайте тормозки и давайте что-ли по пятьдесят, просто чтобы расслабиться». Фигаро, которого не нужно было упрашивать дважды, тут же принялся вытаскивать из рюкзака жестянки с галетами, колбасой, вяленым мясом и прочим добром. Френ нашел где-то в закромах банку маринованных грибов, не иначе как из тудыма притащил, другого объяснения у следователя не было». А Зойза, усмехнувшись, оттолкнул ногой в сторону неприметной камень у стены и извлек на свет Божий с потайной ниши небольшой бочонок. «Постоянно обновляю, чтоб его, мерзавца, и вот как знал же, что пригодится. Только осторожно, это вам не водка, это самогонка, причем моего личного гону. От души отрываю, токма здравия для...» «Господа!» — Сайрус сделал важное лицо и поднял кружку, куда Зоиза немедленно вплеснул из бочонка — В бочонке, как оказалось, даже имелся маленький краник. «Сегодня мы удачно справились с бураном, пройдя сквозь него целыми и невредимыми. Предлагаю за это торжественно тяпнуть». Тяпнули торжественно, закусили, тяпнули уже по-обычному, и потек неспешный разговор, такой, когда торопиться уже некуда, да и незачем, а наоборот нужно неторопливо пережидать непогоду». «И рады бы вперед, да никак, гляньте, сударь, за окно, гроза, ливень, да и дело к ночи, так что милости прошу к нашему шалашу, откушайте, чем святый эфир послал, и запейте, от хозяина лично. В ногах, правды нет, так что присаживайтесь, присаживайтесь, господин хороший». И вот за окном непогода, ливень лупит в стекло, ветер чуть ли не приподнимает стреху. А в горнице тепло, потрескивает огонь в печи, и хозяйка несет накрывать на стол. Завтра будет завтра, а пока надо ждать. Фигаро загрустил, вспомнив о тетушке Марте, которой пришлось бессовестно наврать, что они с инквизитором отъезжают по делам в столицу. Но ляпни следователь хоть что-нибудь про дальнюю хляпь, и его квартирная хозяйка просто приколотила бы Фигаро за уши к дверям и отпустила бы в лучшем случае по частям. Пришлось выкручиваться, и сейчас следователь печально размышлял о том, волнуется ли тетушка Марта о нем, и не следует ли послать ей успокоительную телеграмму молнию. Вот только что-то подсказывало Фигаро, что молния с обратным адресом нулевой километр, он проставлялся телеграфным аппаратом автоматически, вряд ли успокоит его домоправительницу. «Смотрите», – ткнул следователя локтем в бок, – «куда Харт мастится? В уголочек, так, чтобы за спиной была только река, и чтобы, ежели что, по стеночке, по стеночке, да и на выход. Хитрый гаденыш!» «Думаете, что-то может нам угрожать? Вот в этих самых пещерах? Не нам, а конкретно ему!» «Артур, в пещере точно нет ничего опасного!» «Ну как сказать, за нами сейчас наблюдает парочка шахтных гномов, и один из них, кажется, глубоко проникся иди и свистнуть у вас, Френ, серебряную чайную ложечку. Это самая страшная угроза, которую я вообще регистрирую в радиусе действия моих сенсоров. Здесь нет буквально ничего опасного, нам даже обвал не угрожает, и газа в здешних стенах нет». Ха, а я думал, вы станете ехидничать по поводу того, на кой ляд я вообще таскаю с собой столовое серебро. Не стану, я с собой в свое время тоже таскал. И на дикие острова, в Тихом океане, и в джунгли Амазонки, и раскладной стул, и чайный сервиз, да много чего. Люблю, знаете ли, чувствовать себя белым человеком в любых мыслимых условиях. Знаете что, пойду-ка я поставлю на входе сигнализацию, а то мало ли...»